Мистер Ибис ничего не сказал, зато громко хмыкнул. Потом все же снизошел. — Три тысячи пятьсот тридцать лет назад. Плюс-минус пара лет. — Ну ладно, — сказал тень. — Пожалуй, я все-таки поверю. — А чем тогда торговали? — Немногим, — ответил на ходу мистер Ибис. — Звериными шкурами, провиантом, медью из шахт в той области, которая теперь стала севером полуострова штата мичиган В конечном счете, вся затея обернулась большим разочарованием, не стоило потраченных усилий. Они оставались на этой земле достаточно долго, чтобы верить в нас, приносить нам жертвы, и чтобы горстка торговцев успела умереть и быть похороненными здесь. Так что нам пришлось остаться. Он остановился, как вкопанный посреди тротуара, медленно повернулся вокруг себя, раскинув руки – «Эта земля больше десяти тысяч лет, все равно, что Нью-Йоркский Гранд-Централ». «А как же Колумб?» – спросите вы меня. Ну, «Конечно», – услужливо откликнулся тень. «А как же Колумб?» «Колумб всего лишь сделал то, что до него делали тысячу раз. Нет ничего особенного в том, чтобы приплыть в Америку. Время от времени я пишу об этом рассказы». Они снова пошли по заметенной снегом улице. Правдивые истории? До некоторой степени. Я дам вам почитать парочку, если захотите. Все перед нами, надо только захотеть увидеть. Лично мне, а я говорю как подписчик Scientific American, очень жаль профессионалов. А не то и дело находит еще один сбивающий их с толку череп сосуд, принадлежащий ни к той культуре, ни к тому народу, или откапывают вдруг статуи и артефакты, которые ставят их в тупик. Они говорят о древнем, но отказываются говорить о невозможном. Вот тут-то мне действительно жаль их. Ибо как только что-то объявляется невозможным, оно совершенно выходит за грань веры и ускользает от понимания, вне зависимости от того, истинно оно или нет. К примеру, Есть череп, который свидетельствует о том, что айны, коренное население Японии, побывали в Америке 9 тысяч лет назад. Есть и другой, который показывает, что полинезийцы были в Калифорнии 2 тысячи лет назад. И все ученые бормочут и ломают головы, решая, кто от кого произошел, и не обращая внимания на суть, попадают пальцем в небо. Бог знает, что случится, когда они найдут туннели, через которые вышли хопии. Вот увидите, как это встряхнет всю их науку. Вы спросите, приплыли ли ирландцы в Америку в темные века? Разумеется, приплыли. И валийцы, и викинги, африканцы с западного побережья, позднее его стали звать берегом рабов или берегом слоновой кости, торговали с Южной Америкой, и китайцы несколько раз посетили Орегон. Они называли его Фусэнг. Баски завели себе тайные рыболовецкие святилища у побережья Ньюфаунленда 1200 лет назад. Вот сейчас, думается, вы скажете, но мистер Ивис, это были первобытные люди, у них не было радиорадаров, витаминов в таблетках и реактивных самолетов. Тень вообще ничего не говорил и не собирался произносить ни слова, но ему показалось, что этого от него ожидают и поэтому сказал. «А разве они не были примитивными?» Под ногами хрустели на морозе последние мертвые листья. То, что до времен Колумба люди не путешествовали на кораблях на дальние расстояния, чистые воды заблуждения. Ведь Новая Зеландия, Таити и бесчисленные острова Тихого океана были заселены прибывшими на кораблях людьми, чьи достижения в навигации посрамили бы Колумба а богатство Африки основывалось на торговле, пусть она и была по большей части ориентирована на Восток, на Индию и Китай. Что до нас, то народ Нила довольно рано открыл, что на тростниковые лодки можно проплыть вокруг света, если у вас достанет терпение и кувшинов с пресной водой. Видите ли, самой большой проблемой путешествия в Америку в те дни было то, что здесь нечем было торговать». К тому же плыть сюда слишком далеко».